ними голая тундра, южнее за океаном пустыня. Пояс, выбранный для работы, был наиболее биологически активным. Значительная часть работ будет вестись в окрестностях купола. Через иллюминатор по влышу был виден переходник, округлый туннель, ведущий к куполу поменьше, лаборатории биоскаутов. Таких вспомогательных куполов было три. Один с биоскаутами,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 Начиналась самая сложная для Павлыша часть подготовительной работы. Надо было отыскать в этих аккуратных штабелях ящиков именно те 23 номера, в которых хранятся разнообразные биоскауты, анализаторы, приемные устройства, экспресс-лаборатории, диагносты, полевая операционная, прозекторская и что-то еще. Павлыш с грустью держал в руке табличку со списком оборудования, понимая, что по крайней мере три из четырех месяцев он проведет в поисках и сборке своего хозяйства. Но более всего хотелось отыскать контейнер, в котором лежали его микрофильмы павлыш опасался что проверяя э, при погрузке багаж клавдия изъяла заветный ящичек в котором павлыш вез запас детективов и фантастических романов он понял что микрофильмы лежат в шестнадцатом контейнере который благополучно заставлен шестым и тридцать четвертым самыми тяжелыми из контейнеров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 Убедить себя ни в чем не удавалось, и Павлыш начал сочинять патетическое заявление об уходе ввиду садистской жестокости, проявляемой начальством коллективу станции. Тут открылась дверь, вошла Салли и присела на соседний контейнер. Она была крепкой, склонной к полноте русой женщиной с умными зелеными глазами и полными, хорошо приспособленными к улыбке губами.